Глава 4 Клим внимательно осмотрел совершенно пустую лабораторию. Неплохо. Метров 10 в длину и 5 в ширину. Всё ненужное отсюда вытащили, оставили на всякий случай несколько столовых стульев. На одном из них и лежало добытое оборудование, автономный преобразователь и многофункциональная техническая сборочная станция. Клим закурил и уселся на стул, разглядывая трофеи. Он видел их всего лишь раз, когда в темпе паковал, стремясь унести ноги из управления ФСБ. Всё было, как он и запомнил. Серебристая шкатулка 20х20 – и прямоугольник метр на пятьдесят. «И как это работает?» С нетерпением поинтересовался профессор. Он просто изнывал от любопытства, вскакивал со своего места, мерил шагами к комнату, затем резко возвращался обратно, тянул к девайсам руки, одергивал, словно ему по нему даряли. «Как вас зовут?» Для начала поинтересовался Клим. «Прозвище профессор меня не устраивает». Тот даже слегка смутился. «Берг, Марк Абрамыч». «Вот и хорошо. Меня зовите просто Климом, можно Тараном». «Теперь, когда мы познакомились, я отвечу на ваш вопрос. Я понятия не имею, как это работает. Но думаю, скоро мы это выясним. ИС, yes, что нужно делать?» «Для начала затушить сигарету». «Иди нахрен, пропустим этот пункт». «Ну ладно». Отнеси их туда, где они будут стоять. Клим все же раздавил бычок в пепельнице и, осмотрев помещение, быстро определился с местом. Подхватив инопланетные железки, он направился в выбранный квадрат. Клади на пол, распорядился ИС. Правую ладонь насчитыватель, дальше я сам. Руку не убирай, пока я не скажу. Ничего сложного, согласился Николаев и присел на корточки Выполнил указания импланта. Минуту ничего не происходило, а затем куб стал увеличиваться в объемах. «Можно руку убрать», – разрешил ИС. Клим послушно отдернул руку. На этот раз все было не так быстро. Прошло не меньше 10 минут прежде, чем он достиг своих прежних размеров, 2 на 2. «Останавливаемся», – поинтересовался ИС. Или делаем его больше, так удобнее будет закидывать крупные предметы. Давай больше три на три, место тут вагон. Куб продолжил расти и наконец достиг заданного объема. Теперь сборочную станцию сообщил ИС. И снова все повторилось. Здесь решили задать размеры три на три и два в ширину. Через двадцать минут оборудование было развернуто. «И как этим пользоваться?» – спросил Берг. Его любопытство возросло в разы, а сердце от возбуждения билось так часто, что Клим стал опасаться за профессора, как бы того удар не хватил. «Пользоваться этим очень просто», – мысленно произнес ЕС. Yes. «Берете кусок железа или любой другой фигни и запихиваете в куб. Любой, кто коснется панели управления, активирует меню». На нём необходимо нажать символ, напоминающий две галки, английская «W» перевёрнутая. Он означает «открытие». Затем нужно выбрать символ переработки, что-то типа греческой «дзеты». На змею похож. С этим всё, с остальным позже. Для производства потребуется синхронизировать куб и сборочную станцию, задать на станции программу и изготовить изделия, «Конечно, есть более сложные операции, но к этому, думаю, надо подходить постепенно». Клим быстро пересказал остальным собравшимся полученную от импланта информацию. Профессор внимательно выслушал, после чего буквально сорвался с места и подлетел к кубу. Активировав меню, он несколько минут пялился на три десятка значков, наконец нашёл нужный, и грань куба, смотрящая на людей – буквально стала полупрозрачной, словно завеса дождя. Порывшись в кармане, Марк Абрамыч извлек внушительный болт и, не раздумывая, швырнул его внутрь, после чего ткнул в иконку переработки. Ни гудения, ничего, просто стенка стала снова серебряной, а на голографическом экране побежал текст на вполне себе русском языке, мол, железо получено столько-то, примеси такие-то, и того вот получилось прочитав текст радостно завопил берг получилось согласились остальные только ведь пока у нас ничего нет резонно заметил чек сложные вещи требуют большого количества различных материалов а у нас только мусора до хрена, не считая останков паука и тушки портальника кстати о портальнике Клим вспомнил об идее использовать способности шустрой твари, которая его едва не вольнула. «Эту тушку не трогать, я сам ей займусь. Есть по поводу нее интересные мысли, да и сателлитов-киберов пока не торопитесь распылять на составляющие». «Нам работы и без этого хватит», – заявил профессор, хотя и с явным сожалением. Ему, похоже, хотелось поиграться с останками. «Странно. подумал Николаев, глядя на Марка Абрамовича. «Похоже, он еврей, вот только еврейского в нем ни капли. Рожа у него, как говорят, рязанская, светлые глаза, русые волосы». Мотнув головой, он отбросил лишние мысли. «Сейчас были задачи поважнее». с, помнишь трофейных дронов?» «Я все помню», – мгновенно отозвался тот. «Вот и хорошо, а теперь скажи». Может ли техническая станция выяснить их характеристики и, самое главное, сделать так, чтобы они не начали стучать противнику при активации? Конечно, может. Их изготовили на этой или такой же. Чек. Тащи сюда трофейных дронов. Займёмся ими. Хочу получить дальнюю разведку. И Ярик несколько секунд озадаченно размышлял, про что же Клим ведёт речь. Наконец до него дошло. Его лицо осветилось радостью. «Это мы мигом, командир!» И рванул прочь из лаборатории. ИС мысленно позвал Клим. «Забыл еще уточнить, а сколько в этот кубик можно всего запихать?» «Безгранично. Там пространственный карман, в который влезет вся планета, если найдешь возможность ее туда запихнуть. Об этих технологиях земляне даже и мечтать не могли». «То есть...» Немного подумав, произнес Таран, ты хочешь сказать, что то, что туда запихали поклонники, по-прежнему хранится в этом кармане? Сожалею, но нет, иначе бы ты просто не смог забрать эту игрушку у них. При сворачивании комплекса все загруженное внутрь остается в ранее созданном кармане. Ладно, хрен с ним, зато я теперь знаю, чем людей занять. Достав сигарету и прикурив, он посмотрел на Петровича, профессора и Тимура, который до этого момента не произнес ни слова. «Итак, слушаем внимательно. Задача такая. Вы натащили сюда горы всякого хлама. Берем людей, всех, кто не занят, и начинаем скармливать добытое автономному преобразователю. Это вон тот серебряный кубик, который уже опробовал Марк Амбрамович». «Ясно. Все дружно закивали, как китайские болванчики. Тогда чего ждем?» Народ потянулся к выходу. Тут в дверь протиснулся чек, тащивший перчатки операторов и два шара. «Ес, yes, тут что делать?» «Начало такое же. Открываешь меню, перевернутое дублевое. Далее запускаешь сканирование. Это символ, похожий на букву «О». только с дополнительными ушами, условно назовем ее чебурашкой. Блин, слушай, а у этой китайской грамоты нет русской настройки, а то это писец как неудобно. Я все ждал, когда же ты спросишь, ты так исправно выполнял мои указания? Ее снизли меня. А что ты мне сделаешь? Вот ты сволочь, давай переводи все на русский вариант. Исполняю мой повелитель. Мысленно хихикнул имплант, соблаговолить и прикоснуться к панели. Минута, и перед глазами уже вполне понятное меню. Климс минуту изучал его, после чего довольно улыбнулся. С кубиком потом разберемся, сейчас профессор и остальные справятся и так. И верно, Марк Абрамович уверенно открыл грань, и женщина зашвырнула туда какой-то мешок, не слишком тяжелый. Профессор снова нажал сенсор и топка закрылась, а потом началась переработка, минуты две ушло, и вот по экрану уже бегут русские буквы. «Великолепно!» – довольно заявил он. «Этот мешок с нашей старой одеждой, ну, в которой мы сюда явились, теперь у нас есть трикотаж, хлопок, синтетика. Интересно, из этого можно делать новую одежду?» «Можно!» Раздался из динамика голос Клима, который использовал ИС для общения напрямую. Все присутствующие от неожиданности вздрогнули. Клим вспомнил про мешки с одеждой, которые он свалил в крематории, тогда еще не зная, зачем он снимал с в одежду и обувь. И вот теперь это точно пригодится. «Так, живо в крематории!» – скомандовал он. «Карина, покажи дорогу. Забрать мешки с вещами погибших и в утиль будем перерабатывать. Там столько всего, что нам одежды надолго хватит». Девушка кивнула и направилась к выходу. Забрав с собой половину носильщиков, она исчезла за дверью, а в кубик отправилась новая порция хлама. Но Николаев уже не обращал внимания, взяв у Ярика шардрона, Он открыл приемное окно технической станции и, положив его туда, нажал сканирование. Дрон малого радиуса действия предназначен для поиска биологических объектов на дистанции, не превышающей одного километра. Управление оператором, дальность сканирования 1800 метров, обладает режимом маскировки, Способен функционировать без подзарядки 500 часов. На данный момент ресурс батареи составляет 80%. Клим внимательно изучил текст. Ответа на вопрос, стучит ли дрон кому-то еще он не получил. ИС. Yes. Задай параметры, например, расширенные возможности слежки, наличие маяков. Кстати. Ты синхронизирован с рабочей станцией мысленно. Я только что закончил настройку, так что попробую задать вопрос без сенсоров и звукового режима. Клим внимательно посмотрел на экран и, сосредоточившись на виртуальном мониторе, громко и четко произнес в голове: "Наличие передающего маяка". Наличие передающего маяка подтверждено. В данный момент не активен. При включении дрона сигнал будет немедленно отправлен оператору и на центральную станцию слежения. Клим поздравил себя с победой. Что ж, он оказался прав, не став использовать железо, иначе оно бы наверняка настучало поклонникам. Устранить маяк, заблокировать любую возможность передачи сигнала за исключением оператора. Выполняю. «Ресурсы не требуются, операция займёт десять минут!» «Результат!» – довольно потер руки чек, когда Клим пересказал собравшимся итог разбирательства с дроном. «Дашь поиграться?» «Конечно, дам!» – хмыкнул Таран. «И даже укажу, куда ты с ним пойдёшь играться. Возьмёшь с собой Тимура, пусть он посмотрит генераторы. Нужно запустить эту грёбаную люльку. Надоели лестницы до чертей!» «Я хочу знать, что наверху этой шахты, только сначала надо перчатку оператора проверить, вдруг там тоже сюрпризы, а когда выяснишь, что наверху, возьмёшь кота, чтобы он штаны не протирал, и разведаете боковой тоннель, который на пути к лестницам. Туда не только дроном, я уверен, он пуст, но всё равно лучше не рисковать». «Уже дело?» – обрадался Чек, «а то скучно что-то стало». Через 10 минут извлечение маячка было закончено. Перчатка оператора проверена, она оказалась без сюрпризов. Затем наступил черед радиостанции. Связь поклонников была на порядок лучше того, чем располагал Клим. Пенал оказался без сюрпризов. Вот только работать с ним можно было, только имея оборудование лысых подручных киберов. В режиме сканера она с легкостью садилась на частоты землян, но только в качестве прослушки. Так что пришлось Чеку топать в подземелье без новой связи. Клим же занялся деактивацией маяка второго шара. За его спиной бегали люди. Профессор только и успевал загружать нутро кубика. Он довольно смотрел на текст, бегущий по экрану. Кубик работал совсем кроме органики. Всякие объедки он расщеплял без следа. А вот кости шли в хранилище, правда непонятно зачем, статуэтки создавать из них что ли? Следом за дронами в автоматическую станцию отправился один из трофейных автоматов. Климу была страсть, как интересно, что это за оружие. Профессор уже поведал, что они пытались разобрать один из трофеев, но это ничего не дало. Несколько непонятных деталей, батарея, вот и вся начинка. «Импульсный автомат модель 03», – голосила надпись на экране, – «создан на основе земных материалов и адаптированных технологий киберов. Масса – 4,5 килограмма с полностью снаряженным магазином на 45 выстрелов». Принцип работы потребовал Клим отчета у станции. Подача патронов осталась без изменений, полностью переделан ствол под более крупный калибр равный земному 12,7 мм. Внутри модифицированной ствольной коробки расположена батарея на 3000 выстрелов, самозаряжающаяся от любого источника энергии, включая энергию Солнца. Разгонная катушка придаёт пуле импульс, благодаря которому пуля вылетает из ствола со скоростью 2500 метров в секунду. Дальность стрельбы – 7000 метров. Интересно. изучив информацию, пробормотал Николаев. Профессор, читающий текст из-за его плеча, поддакнул. Очень мощное оружие. Клим на это промолчал и приказал дать информацию по боеприпасам. Пуля двойная, имеет длину 6 см, массу 45 г, внутри прочнейший сердечник, пробивающий до 5 см стальной брони, внешняя оболочка, изготовлена из легких сплавов, наносящих повреждения биологическим организмам, расширяя зону поражения в три раза. Охренеть! Только и выдал таран, прикидывая возможности этого автомата. Фактически эта штука стреляла подкалиберными снарядами, только маленькими. ИС, мысленно позвал Клим, из этого автомата можно подстрелить кибера. Это как спичкой ковырять консервную банку. Киберы и пауки разный класс. Их прикрывает силовое поле, которое этой пульки уже не взять. Но ведь чек отстрелил манипулятор. Именно, он отстрелил манипулятор. Он и стрелял именно в него. Иначе его пуля просто сгорела в силовом поле, а результата не было. Манипуляторы слабое место, но совершенно не критическое. Против киберов работают только крупные калибры. больше двадцати миллиметров только они способны преодолеть защиту этой пульки не светит только концентрированный огонь из трех стволов может дать результат это создано против людей и их техники для войны с киберами нужно другое оружие а та плазменная пушка а вот она прожжёт силовой экран с пары выстрелов а учитывая скорострельность то пяти импульсов хватит, чтобы спалить кибера или надолго вывести его из строя. Но автоматы сгодятся против мутантов и пауков. Теоретически и дронов можно из них валить, если попадешь по такой шустрой цели. Тогда ночью, думаю, можно будет заняться разборкой портальника, коли его полимерный скелет годится для приклада. Кроме того, мне нужен имплант для работы со современным контуром. «Ночью?» – удивился Иэс. «Ты серьезно веришь, что тебе дадут поработать ночью?» «А можно не смеяться в моей голове?» Дернув щекой, поинтересовался Клим. «Знаешь, это не шибко приятно, когда кто-то ржет в твоем мозгу». «Прости, но ты действительно сказал нечто очень смешное. Карина, которая тебя похоронила, а потом неожиданно обрела и снова потеряла на несколько дней...» «Не думаю, что тебе сегодня удастся не то, что поработать, а просто заснуть». «Фиг с тобой, прав ты, но делом заняться нужно». «Так в чём вопрос?» – поинтересовался ИЭС. «Кстати, теперь, имея станцию и куб, можно будет слегка облегчить плазменную пушку, а портальника можно будет просканировать прямо сейчас. Преобразователь не нужен, станция может отчасти выполнять его функции». Нужно запихнуть туда мутанта, просканировать, выделить нужное, и оно окажется во временном хранилище. Потом суём туда плазматик и задаем программу по скрещиванию. Профессор окликнул Клим главного патрилочкам, который изучал список уже переработанного. Двигайте в мастерскую, там плазматик лежит, батарея выглядит как цилиндр. Пора заняться оружием. Вопросы? Марк Абрамович покачал головой. «Мы уже думали, как его гадиллу приспособить, но все руки не доходили». «Вот и хорошо, что не доходили. Сейчас дошли. Будем делать все по науке». Николаев развернулся и направился в морг. Профессор же заторопился к лифту. Очень ему не терпелось посмотреть, что будет дальше. Клим вошел в морг и осмотрелся. Здесь было все как и раньше: каталка с телом портальника, пробирка с ликвором из которого он так и не успел приготовить чудодейственный регенератор в специальном холодильнике. Подумав, он вспомнил слова Иеса, что когда появится станция, приготовить его будет проще, чем возиться с оборудованием, которым располагали люди. Поэтому, сунув пробирку в карман, он направился к каталке. Тебе помочь? Раздался голос Петровича за спиной. Тот стоял в дверном проходе, опираясь на костыль, и пристально смотрел на тарана. «Нет», – отмахнулся Николаев, – «тут только толкать. Вот когда я его сюда волок, вот это были и вправду проблемы. Я тогда же познакомился с Кариной и Яриком. Они меня спасли, а я их...» «Ладно, пойдем, Александр Петрович, холодно тут». Шлык посторонился, и Клим вытолкал наружу каталку с телом мутанта. «Какой план?» – хромая рядом, поинтересовался бывший капитан Росгвардии. «Получить оружие в войне и преимущество в бою против киберов». «Замах на рубь!» – хмыкнул Петрович. «Замах на сто рублей!» – саркастично ответил Клим. «Главное, чтобы и удар получился!» «Ну, до этого мы скоро выясним, лишь бы инопланетная техника не подкачала. Дорого она нам досталась. Самое плохое, что у меня людей нет, от слова совсем. С тобой пять бойцов наберётся. Для войны это слишком мало, даже для атаки дронов это ни о чём. Так что нам ещё предстоит придумать, как и с кем воевать». Кроме того, мне необходимо добыть нанитов, а для этого нужны захваченные трофеи. А ты никогда не думал уйти отсюда? Думал, честно, ответил Николаев, втолкнув каталку в лабораторию, где размещалась их производственная база. Только пока я не вижу ни возможности, ни места. Или ты предлагаешь просто подняться на поверхность и топать, куда глаза глядят? «Ну, недалеко от нас, в глубине лесного массива, есть поселение людей, землянки, огороды. За два года зверя развелось море, живут охотой. Человек пятьдесят там квартируют. Киберы в леса не суются. Мне кажется, они их боятся». «И что мы там будем делать?» С едва заметной издевкой поинтересовался Клим. «Огород? Охота? Нет, не вариант». Если уходить, то уходить туда, где есть армия, промышленность, туда, где есть средства борьбы, а не нора, в которую можно забиться. Единственное, на что годны эти охотники, это если согласятся воевать бок о бок с нами, влившись в боевой отряд. Мне нужны отчаянные сорвиголовы. головы, баб у меня хватает». Он посмотрел за спину, где пять женщин во главе с Кариной шевыряли в куб мешки с вещами погибших сотрудников базы. Петрович выглядел озадаченным. Он понимал, что Клим прав. «Прав ты!» – наконец признал он. «Охотники эти хоть и мужики толковые, но не солдаты. Да и не пойдут они просто так за обещания Великой войны. Им понадобится нечто более весомое». чем слова о славной гибели во имя чего-то. То есть им будет нужна стимуляция в виде крупной победы? Вроде того, согласился Шлык. Только вот где ее взять, победу эту? Будем думать, отмахнулся Клим и открыл станцию, ухватил тварь за задние лапы. Петрович, что стоишь? Помогай, нужно закинуть ее внутрь. Холодная зараза. Сушка отправился в жерло рабочей станции, полупрозрачная грань исчезла, снова став серебристой. Клим выбрал сканирование и запустил процесс. На этот раз все было немного дольше, чем с автоматами и дронами, и результатов пришлось дожидаться минут 10. Кто-то принес пару стульев и столик с пепельницей, и теперь Петрович Таран и присоединившийся к ним Марк Абрамович с комфортом ожидали результата. Вот мигнул световой сигнал, и на монитор пошла информация. Николаев и остальные вчитывались, изучая полученные данные. «Очень прочный и легкий скелет», – довольно заявил профессор. «Нам такие характеристики не снились. Никогда ничего подобного не видел». «Неудивительно», – заметил Клим. «Ведь эта тварь подвергается колоссальным нагрузкам, когда начинает работать в другом временном потоке». но нам это на руку. Материал отлично подойдёт для приклада плазменной винтовки, или как эту хрень обозвать». «Пусть будет винтовка», – равнодушно заявил Шлык, «лишь бы работала». Клим кивнул и принялся программировать станцию на разборку портальника, плоть просто решили дезинтегрировать, она была совершенно бесполезна, и имплантат, который отвечал за перемещение во времени, отправился в хранилище, туда же скинули следящий имплант, который Клим прострелил при захвате цели. «А вот это очень интересно», указывая на строчку, в которой значилась информация про искусственный мышечный каркас, заявил профессор. «Думаю, я смог бы это приспособить для экзоскелета», «Я сам с ними не работал, но в курсе разработок». Калим кивнул. «Хорошо, это нам тоже понадобится». И задал параметры извлечения. «Вроде всё». Изучив сделанное, заявил он. «На разборку уйдёт больше двух часов. Всё же это рабочая станция, а не преобразователь. Но сейчас нам это не критично». «Ну тогда запускай и пошли обедать», – Обрадовался Шлык. «Жрать уже охота». «Тебе бы все жрать», – поддел его профессор. Но не все. Я бы сейчас не отказался провести пару часов с женщиной. Тем более тут есть довольно симпатичные и интересные дамы». «Не сомневаюсь, что угодно, лишь бы не работать», – хмыкнул Марк Абрамович. «А вам бы только работать. Вас же неделями в бункере не видели. Интересно, чем вы там занимались?» «Не вашего ума дело, но сейчас бы то, что спрятано в шкафах моей лаборатории, нам бы очень сильно пригодилось. Жаль, плазматик Хант разгинул». «Хватит», – прервал их Клим, запуская процесс разборки портальника. «Идёмте обедать. Остальные, похоже, уже ушли, не дожидаясь нас». В столовой было оживлённо, не хватало только троих – Чека, Тимура и Кота – который сторожил дверь в подземелье. На раздаче стояла та самая Светлана. Она выдала Климу под нос, на котором размещались стакан с водой, тарелка полная порошкового пюре и кусок маринованной селёдки. Николаев благодарно кивнул и внутренне содрогнулся. Селёдку он ненавидел с детства, но сейчас не время и не место, чтобы заявлять о своей нелюбви к этой рыбе. Профессор и Петрович ушли за дальний столик, а таран подсел к Карине, которая обедала на пару со своей подругой Аней. Глядя, с каким удовольствием его женщина поедает рыбу, он, не слушая возражений, переложил свою порцию в ее тарелку. «Мне и пюре хватит», – ответил он на вопросительный взгляд Анны. «Не голод, чтобы эту штуку жрать. Я селедку буду есть только если нужда заставит». «Сейчас такой необходимости не вижу. Сразу видно, что ты в наш апокалипсис недавно ворвался. Селёдка ему, видите ли, не нравится. На это мне возразить нечего. Но зачем я буду ей давиться, если её может съесть та, кому она нравится?» Анна подняла руки с раскрытыми ладонями, показывая, что сдаётся, и продолжила ковырять свою рыбину. Карина же всё это просто проигнорировала, продолжая с удовольствием разделывать внезапно перепавший ей кусок рыбы. «Разборка портальника завершена», – сообщил ИС. Клим, который как раз закончил есть и теперь наслаждался сигаретой, тяжело вздохнул. «Где обещанные два часа?» «Ни ко мне вопрос», – отозвался имплант. «Ну и хорошо». «Сейчас тогда займёмся изготовлением плазменной винтовки. Посмотрим, сколько потребуется на это времени, а дальше будем думать, чем заняться». Он окинул взглядом опустевшую столовую. Женщины на кухне мыли посуду. Профессор с Петровичем ушли вниз играться с кубом. Карина, забрав остальных, пошла дальше таскать вещи. Так что в зале помимо тарана сидел только кот». который доедал свою порцию. «Чек и Тимур вернулись», – проинформировал ИЭС. «Только что их Анна запустила». «Хорошо, пусть двигают сюда. Быстро обсудим результаты». Парни явились минут через десять и по знаку Клима плюхнулись за стол. Светлана тут же принесла уже разогретые порции, вот только есть они не спешили. И Ярику не терпелось рассказать о результатах разведки шахты. «Командир», – начал он. «В общем, мы не знаем, что нашли, но нашли». «Конкретней». «Шахта приличная, почти 400 метров. Дрон классный, поднялся без всяких проблем. Заодно проверили тросы подъемника, целые, как и направляющие. Дальше там площадка, монолит, сплошной камень. За ним дверь, она закрытая. Но дверь такая же, как мы с тобой стырили с насосной станции. Серьезная». Похоже, заперто изнутри. Чтобы вскрыть, придётся повозиться. Всё давно заброшено. Генератор подъёмника. Починю без проблем. Тут же вклинился Тимур, который, пока Чек рассказывал, бодро уничтожал пюрешку. Нужны будут кое-какие запчасти, но это мелочи, учитывая инопланетное оборудование. И если они будут, я в течение двух часов всё в порядок приведу. Хорошо. кивнул Клим. «Объявляю обоим благодарность без занесения в грудную клетку. Только придётся пока что обождать. Сейчас рабочая станция занята, разбирает портальника. Там много интересного. Скоро займёмся производством плазматика. Так что чек жуй, отдыхай, если нужно. Затем бери кота и двигайте досматривать последний коридор. Надо знать, куда он ведёт». Тимур. поступишь в распоряжение профессора думаю он найдет тебе работу уж чего чего отдел у нас не в проворот чек и тимур согласно кивнули и вернулись к еде клим же направился в цех где вокруг рабочей станции приплясывали петрович и марк абрамович быстро изучив полученное николаев удовлетворенно кивнул главное было перемещено в хранилище Разобранный на части полимерный скелет, мышечный каркас и два импланта, один маяк разрушенный им, второй контроллер временного контура, до него руки еще дойдут. Тут торопиться не нужно. Сейчас надо сначала провести эксперимент с плазматиком, но прежде чем запускать дальнейший процесс производства, он достал из кармана пробирку с ликвором и запихнул ее внутрь. Анализ не занял много времени. Похоже, Клим был не первым, кто делал подобное на этом оборудовании. Вопрос состоял в том, что выбрать. Первый вариант – концентрированный регенератор из имеющегося ликвора. Можно было сделать всего две таблетки. Это гарантированное восстановление организма в результате даже тяжелого ранения, за лечение которое не взялись бы даже в самых лучших клиниках мира. Второй вариант был гораздо слабее – 7 доз, которые позволяли залечить быстро небольшие и не очень серьёзные травмы, просто подстёгивающие природную регенерацию организма. «Что, думаете, Марк Абрамович поинтересовался Трану, стоящего рядом с ним профессора, изучающего информацию сканирования спинно-мозговой жидкости мутантки?» «И то, и то нужно». подумал ответил Берг, а если золотая середина, одна таблетка на случай совсем серьёзного ранения и, допустим, три для средних травм и поддержания жизнедеятельности? Разумно, согласился Петрович, мне бы как раз пригодилась именно мелкая регенерация. Когда ребята меня нашли, я был не совсем плох, но едва держался на ногах. Решено, согласился с соратниками Клим. Делаем 50 на 50. Запрограммировав станцию и посмотрев на процентную шкалу процесса, которая обещала результат в течение 20 минут, он направился настраивать куб. Вскоре меню преобразователя получило русский язык и прямой канал соединения с рабочей станцией. Теперь производство будет связано с ресурсной базой, которая росла за счет скормленных кубику компонентов. Там откуда-то даже кислоты взялись. «Профессор, у нас тут есть бочки со старыми радиоактивными отходами. Как вы думаете, пойдут они в дело?» Вернувшись за стол, поинтересовался Климуберга. «Конечно, пойдут!» – обрадовался Марк Абрамыч. «Кубик их разберёт на составляющие, и мы получим необходимые материалы для некоторых категорий товаров. Туда ещё можно лишнее медицинское оборудование запихнуть и компы». которые нам не слишком нужны, но по-хорошему надо бы наладить поставки всякой гадости с поверхности, здесь слишком много ресурсов, которые нам пригодятся, и просто пускать их в переработку жалко. «Вот только мы в осаде», – резонно заметил Шлык, – «пост поклонников и мутантов никуда не делся, так и пасутся в гараже, сегодня снова стены простукивали». «Хорошо, что у них нет возможности проследить сигнал с камеры, она великолепно замаскирована, но, думаю, существует оборудование, которое позволяет засечь передачу». «Да, это проблема, но нам пока везёт. Петрович всё же прав, проблема изоляции никуда не делась, и надо с ней что-то решать». Люди, конечно, тут привычные к подземному образу жизни, но нам нужен выход на поверхность. А ещё хорошо бы получить полный контроль над рубежным. Меня не устраивает пассивное сидение в этом бункере. И как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы сейчас разберёмся с винтовкой и будем делать детали для генератора. Может быть, мы получим ещё один выход на поверхность. Все согласно закивали, понимая, что проход через затопленное убежище – это вариант только на самый крайний случай. Рабочая станция Пистуа сообщает, что задача завершена и стенка стала полупрозрачной. Клим подошел и, протянув руку, достал висящие в воздухе четыре таблетки. Одна была красной и довольно крупной, с ноготь большого пальца взрослого мужчины – Три поменьше, но тоже красного цвета. Убрав добычу в карман, Николаев взял со стола батарею, которую достал из паука, и плазменную пушку и запихнул их внутрь станции. Ну, начнем, пожалуй. Вздохнув, сообщил он остальным, которые с интересом наблюдали за процессом, и запустил сканирование новых объектов. Много времени это не заняло. Технологии были инопланетные, можно сказать родные, поэтому, получив данные и изучив их, Клим принялся за программирование задач. Сначала он просто хотел приварить приклад к уже готовому плазматику, разместить и батарею и сделать ручной спуск. Но когда увидел, что рабочая станция готова взяться за переделку пушки, превращая ее действительно в ручное оружие, а не в самопалку старной, Николаев решил, что это будет лучше. Ради этого даже позвали Тимура с чеком. Минут сорок вертили трехмерную виртуальную модель, обсуждая плюсы и минусы. Наконец, был утвержден конечный вариант, и станция, слегка светясь красным, принялась за работу. По данным на мониторе, процесс переделки занимал четыре часа, так что времени свободного появилось много. У Чека была задача, у остальных тоже дела нашлись. Клим же занялся инспекцией Куба. Его интересовало, что уже удалось добыть. Сейчас в его распоряжении было около тонны различных ресурсов. Плохо только, что этого мало. А значит, ему как командиру объекта нужно думать, где взять еще. Но больше всего Климу Николаеву не хватало самого главного ресурса. людей. И вот их взять было не откуда.